Сейчас мой взгляд остановился на небольшом террариуме. Крышки в него почему-то не было. На стекле приклеена бумажка, то ли с буквами О О О, то ли с номером 000. Внутри террариума стояла дурацкая игрушка, сделанная в Китае, маленький пластиковый унитаз, на котором в царственной позе восседал тарантул. Вначале мне показалось, что паук пластиковый или дохлый, но потом я заметил, что глазки у паука поблескивают, а жвалы шевелятся. По стеклам ползал другой паук. Толстый, кругленький, похожий на мохнатый шарик с ножками. Время от времени паук останавливался и выплевывал на стекло каплю зеленого яда, явно целясь наружу. Впрочем, вниз... Террариум. С полка тоже что-то сыпалось. Внизу шевелились какие-то другие насекомые, жадно протягивающие лапки за угощением. Счастливцы, которым удалось что-нибудь поймать, начинали радостно прыгать. «Интересуешься?» — спросил Гессер, не поднимая глаз. «Ага. Что это?» «Симулякр. Ты же знаешь, я люблю изучать...» «Замкнутые социальные группы. И что этот симулятор отображает?» «Очень интересный социум», — уклончиво сказал Гессер. «В базовой модели он должен был превратиться в традиционную паучью банку. Но здесь мы имеем двух главных пауков, один из которых занял главенствующую позицию, вовремя взобравшись на возвышение» а второй изображает защиту от внешней агрессии и заботу о членах сообщества. При постоянной активности главенствующих пауков данный симулякр способен функционировать с минимальной аутоагрессией. Иногда только приходится спрыскивать обитателей свежим пивом для релаксации. «А никто не пытается выбраться?» — спросил Илья. «Крышки-то нет». «Кай не редко. И только те, кому надоедает быть пауком в банке. Во-первых, в террариуме поддерживается постоянная иллюзия борьбы. Во-вторых, пребывание в банке воспринимается подопытными как собственная незаурядность». Гессер наконец-то достал из своей коробки какой-то предмет и сказал «Все, хватит отвлекаться по пустякам. Вот вам первый предмет для размышления. Что это?» Мы молча смотрели на серый кусок бетона, словно вырубленный из стены. Магии не пользоваться, предупредил ГСР. Я знаю, виновато сказал Семён. Помню я этот случай. Радиомикрофон. Это в 50-х нам пытались поставить или в 60-х, когда мы были трестом Горсвет, тремтех монтаж. Какие-то умные ребята из КГБ, верно? «Верно», — сказал ГСР. За шпионами тогда охотились, будь здоров, под горячую руку и нас принялись проверять. Внушили мы некоторые подозрения компетентным органам. Хорошо, что свои глаза и уши у нас в КГБ имелись. Провели кампанию по дезинформации, бдительные товарищи схлопотали выговор за нецелевое разбазаривание дорогостоящего оборудования. А вот это. Теперь в руках Гессера поблескивал здоровенный стальной шуруп. Честно говоря, я даже не знал, что выпускают такие большие шурупы. — Об этом вы вряд ли знаете, — сообщил гэссер Единственное, я надеюсь, попытка темных, «Шпионить за нами человеческими средствами!» 79-й год прошлого века. Я имел очень тяжелый разговор с завулоном После этого мы подписали приложение к соглашению о запрещенных методах борьбы. Шуруп отправился в коробку. Вместо него были извлечены две крошечные коричневые таблетки. «Это... когда хотели у нас здание отобрать!» «Оживился Илья». «В девяносто шестом, правильно?» «Госор кинул». «Совершенно верно». «Одному амбициозному молодому олигарху показалось, что бывшее госпредприятие, а ныне закрытое акционерное общество «Горсвет» — очень лакомый абсолютно беззащитный кусочек собственности». Однако, когда прослушка и внешнее наблюдение установили, какие люди сюда запросто захаживают выпить чай со стариком-директором, у олигарха резко поубавилась амбиции. «Конечно, это тоже была Деза?» — спросила Ольга с любопытством. «Похоже, непривычно витиеватая тирады шефа предназначалось именно для нее, пропустившие те давние события. семён хихикнул и тягучим голосом произнес. — Ты понимаешь ли, важные вопросы в масштабе города решаешь, тезка, а за помощью не обращаешься? Ты заходи, если что. Гессер улыбнулся в ответ. — Насчет... «Заходи, если что. Ты несколько переборщил. Но ничего, победители не судят. Итак, это все были дела минувших дней. А вот сегодняшний улов». Он извлек из коробки что-то напоминающее кусочек клейкопластыря. Тонкий белый квадратик, с одной стороны немного липкий. Гессер с трудом отодрал его от пальца. «Технология не стоит на месте», — сказал я с воодушевлением. «Микрофон и передатчик?» «Ты будешь удивлен, что тут еще и магнитофон», — сообщил Гессер. «Все записывается и выстреливается кодированным импульсом за три секунды раз в сутки. Хорошая игрушка, дорогая, и просто так ее не купишь». «Давай к делу, Борис», — попросила Ольга.